я давай стрелять говорят я подстрелил 18 штук но сам я насчитал 36 и это не считая мертвого лосося который в ту минуту перелетал через мост распустив крылья и из которого я состряпал самый вкусный яблочный пирог какой мне доводилось когда-либо есть